Глава двенадцатая. Захват. Очень скоро Стинову наскучило общение с Синди. Все разговоры с ней сводились главным образом к теме несправедливости, царящей в сфере, и к тому, каким образом следует с этим бороться. Слушая девушку, Стинов только диву давался, каким образом в ее маленькой головке умещается столько всевозможнейшей билиберды. Порой ему казалось, что Синди сама не понимает того, что говорит. Какой смысл рассуждать о возможностях переустройства жизни в сфере, если конечной целью их сайтов являлось её уничтожение и возврат на землю? С точки зрения Стинова логики в таком двоедином подходе к проблеме как-то не просматривалось. В отличие от Синди Игорь считал, что для человека полней естественно заботиться в первую очередь о собственном благе. Задача же органов власти, по его мнению, должна была сводиться главным образом к тому, чтобы обеспечить человеку такие условия, при которых его собственные интересы будут совпадать с интересами большей части общества. И никакие возвышенные объединяющие общество идеи и недостижимые идеалы, о которых постоянно твердила Синди, Здесь были ни причём. Кроме того, Стинов не мог не заметить, что Синди всё время пытается осторожно вытягивать из него информацию, которой, как она считала, он мог располагать. Не мудростью и лукаво, она объясняла свой интерес простым любопытством. Но с каких это пор молоденькие девушки начали проявлять интерес к системам обеспечения безопасности сельскохозяйственной зоны. кодом доступа к закрытым файлам или сведениями о распространении продуктов питания между отделами и секторами. Больше всего Стинна раздражало то, что иксайты даже не пытались сделать его своим сторонником, а просто хотели использовать его, не мало не беспокоясь о том, чем может обернуться для него разглашение секретной информации. Синди была в их руках всего лишь инструментом, консервным ножом, который должен был скрыть банку с деликатесом. Если бы не договорённость с Шалиевым, Стиноф давно бы перестал наведываться в сектор Бор, куда приятнее было коротать вечера с Медлевым, в общении с которым у них были чётко определёны границы допустимой откровенности. После первой же встречи с Синди, когда Стиноф рассказал Шалиеву о длинноволосом Максе, Тот предложил ему просмотреть секретный файл с информацией о X-сайтах, находящихся в розыске. Очень скоро Стинов увидел на экране знакомое лицо. Макс Вейбер был объявлен в розыск, как подозреваемый в совершении взрыва в центре развлечений «Сектра Ганди», в результате которого погибли 23 человека и более 50 получили ранения. Вейбер считался первоклассным специалистом по электронным системам связи и слежения. Судя по имеющейся информации, он являлся руководителем одного из боевых отрядов ИКСайтов, занимающихся подготовкой и проведением террористических актов. Из того, что согласие на его арест дал даже официальный представитель ИКСайтов в совете, следовало, что Вейбер в организации своей деятельности не особенно считался с мнением руководства. Именно такой человек и нужен был Шаливу для осуществления задуманной операции. В очередной раз Стинов договорился встретиться с Синди в небольшом баре, расположенном чуть в стороне от центрального прохода. Когда он вошёл в бар, то сразу же увидел Синди, сидевшую за столиком в дальнем углу. Посетителей в баре было немного, но, как обычно, динамики музыкального центра были выведены на предельную мощность. Звучала одна из современных пост-авангардистских композиций. Качество звука было настолько плохим, что невозможно было определить, что за инструмент выдаёт дикие, режущие слух завывания и пронзительный всхлипы. По приветству в синдивзмахом руки Стивен подошёл к стойке и взял себе кружку пива и солёных орешек. Орешки были синтетическими, что, впрочем, не имело ровным счётом никакого значения, поскольку никто в сфере никогда не пробовал настоящих. "Ну, какие у нас на сегодня планы?" перегнувшись через стол и напрягая голос, чтобы быть услышанной, спросила его Синди. Стивен молча пожал плечами и отхлебнул пиво. "Может быть, сходим в кино?" предложила Синди. На днях появилась новая версия челюсти, переведённая в трёхмерный контур. Те, кто видел, говорят, что впечатление потрясающее. Во сколько начало? посмотрев на часы, спросил Стинов. На семичасовой сеанс мы уже опоздали, следующий в 9. Ничего не получится, с сожалением покачал головой Стинов. К 10:00 мне нужно быть на рабочем месте. А у тебя прежде не было ночных смен? Удивила Синди. Поставки больших партий продовольствия всегда осуществляются ночью, когда можно использовать все грузовые лифты. Стинов сделал глоток пива, чтобы смочить севшее от напряжения горло. У Синди, привыкшей говорить на повышенных тонах, такой проблемы, похоже, не возникало. Большая партия продовольствия? Быстро переспросила она. Куда её отправляют? «В сектор Лапласа», — ответил Стинов и раскусил зажатый в пальцах орех. «Жилой сектор в зоне комендантского отдела», — уточнила Синди. «И много продуктов. Месячная норма для всего сектора. Ночью, чтобы не мешать движению транспорта и не загромождать проходов, мы поднимаем груз в сектор и оставляем его до утра на центральном складе под охраной нескольких человек из местной службы безопасности». Утром хозяева сектора проверяют наличие продуктов по описи, производят расчёт и распределяют продукты по хранилищам. Впрочем, это нас уже не касается. Наша задача только перегрузить товар на склад сектора. Стиноф допил пиво и поставил пустую кружку на стол. Так что в кино придётся сходить в другой раз. Конечно, быстро согласилась Синди. У нас ещё будет для этого время. Постаравшись поскорее отделаться от Стинава, Синди вернулась домой и в абонентском файле Инфосети общего пользования оставила сообщение для Макса, прочитав которое, он должен был понять, что у неё имеется очень ценная и срочная информация. Макс появился часа через полтора. Вид у него был усталый и вялый. "Дай что-нибудь поесть", сразу же потребовал он, упав на стул. Синди выложила на стол приготовленные на завтрак сэндвичи. Поворачив пальцами предложенную закуску, Макс сквозь кроил недовольной физиономии. Он переделал бутерброд по собственному вкусу. Сложил вместе два ломтика ветчины, положил на них кусок сыра и свёрнул всё это в трубочку, внутри которой затолкал порцию паштета. Соуса нет, спросил он. Синди отрицательно качнула главой. Макс снова недовольно сморщил нос и затолкнул продукт своего кулинарного творчества в рот. "Что у тебя за новости?" спросил он, пережёвывая пищу. "스티нов сказал, что сегодня ночью из сельскохозяйственной зоны в сектор Лапласа будет доставлена месячная норма продовольствия. До утра груз будет храниться на общем складе под охраной нескольких комендантов." Усталость мгновенно слетела с Вайбера. Его серые, чуть раскосые глаза загорелись азартным огнём. "Ты молодец, девочка", потрепал он по плечу Синди. "Я же говорил, что этот информационник в конце концов выведет нас на стоящее дело". Макс опустил вниз полку, на которой был установлен терминал Инфосети, и пододвинул к себе клавиатуру. Включив моноэкран, он вошёл в сеть, нашёл нужный файл и проворно застучал пальцами по клавишам. Закончив печатать сообщение, он нажал кнопку ввода и с чувством выполненного долга откинулся на спинку стула. "Готово", промолвил он. "Сегодняшний день войдёт в историю сферы стабильности. Я думаю, что к полуночи мне удастся собрать человек 30". Рюитль как раз приготовил зрывчатку, как будто знал, что она понадобится. Что ты задумал? перебила его Синди. Взорвать склад, оставить целый сектор без продуктов питания, тысячи людей окажутся обречены на голод. Ты слишком примилинейным мыслишь, Синди. С чувством собственного превосходства рассмеялся Макс. Мы захватим склад с продовольствием и, угрожая взорвать его, обратимся к совету со своими требованиями. Складской корпус — это закрытые со всех сторон хорошо защищенные помещения. Три-четыре входа мы сможем контролировать без особого труда. Совету придется вести с нами переговоры, чтобы не допустить в сфере нового продовольственного кризиса. «А какие у нас требования?» отключить генераторы поля стабильности. Слишком круто берёшь, усмехнулся выбор. Подобные требования Совет откажется выполнять даже под угрозой ядерного взрыва. Придумаем что-нибудь попроще, на что Совет в принципе мог бы согласиться. Например. Например, потребуем, чтобы сектор был передан под контроль Иксайтов. Ты думаешь, Совет на это согласится? Скептически поджала губы Синди. Так, крайней мере, начнёт вести переговоры. И это затянется на несколько дней. Мы можем потребовать, чтобы наши условия были переданы в выпуске новостей Инфосети. Таким образом мы заявим о себе на всю сферу. И чем всё это закончится? Возможно, в результате переговоров мы согласимся на выкуп, оставив на складе заряд с радиодетонатором, мы сможем беспрепятственно покинуть сектор. а оказавшись в безопасности, подумаем нажать на кнопку взрыва или нет. Ты всё это придумал прямо сейчас? восхищённо взглянула на Макса Синдзи. "Детка", усмехнулся тот. "Я готовился к этому всю свою жизнь". Электрокары подтягивали рефрижераторные контейнеры к открытым дверям большого грузового лифта. Прежде чем отправить контейнеры в лифт, Служащие сельскохозяйственной зоны проверяли на них маркировку и вешали на скобы замков контрольной пломбы. Лифты поднимали контейнеры до уровня сектора Лапласа, где их снова приставляли на электрокары и везли на склад. Дежурные на складе принимали контейнеры по счету и указывали места, куда их следовало ставить. Работа была привычной. Из большого числа занятых в ней людей лишь единицам было известно, что на этот раз продовольствия в контейнерах не было. Иксайты стягивались к сектору Лапласа. Они перемещались небольшими группами по 2-3 человека, стараясь не привлекать к себе внимания. В условленном месте каждый из них получил пакет со взрывчаткой и уложил его в неприметную хозяйственную сумку либо в солидный кейс делового человека. в зависимости от того, какой вид маскировки он для себя выбрал. Прежде чем направиться к месту сбора, X-сайты долго бродили по секторам, переходя с одного уровня на другой, время от времени заглядывая в ночные бары. Во время условной ночи на улицах жилых секторов было довольно безлюдно, и выявить возможную слежку не составило бы большого труда. Тем не менее X-сайты проявляли предельную осмотрительность и осторожность. А всех своих перемещениях и ксайты информировали Макса Вайбера. Получая по связи, не входящей в контур общей инфосети, условные цифровые коды, Вайбер отмечал местонахождение всех 12 боевых групп на планшете электронного блокнота. Когда все группы вышли на заданные позиции, Вайбер выключил моноэкран и захлопнул планшет. "Ну, теперь наша очередь", сказал он Синди, поднимаясь со стула. "Все 12 групп уже на местах. Значит, наша будет тринадцатой". Улыбнулась Синди, несколько натянуто. "Не забивай себе голову всякой чертовщиной", недовольно скривил губы Макс. "Мы с тобой расстанемся в секторе Лапласа. Я отправлюсь на склад, а ты на квартиру Рютера. Держи ключи. Я хочу быть вместе со всеми" Попыталась возразить Синди. «Детка», — Макс обнял девушку за плечи, — «мне нужен человек вне склада, которому я мог бы доверять. Ты будешь держать меня в курсе того, что происходит вокруг. Тебе придется труднее всех, потому что ты будешь одна». «Если бы быть уверенными, что их сайты заглотили наживку», — Шалиев на секунду сказал, оторвал взгляд от моноэкрана, на котором постоянно появлялись новые данные, передаваемые агентами внешнего наблюдения, и посмотрел на Стинова, сидевшего за соседним столом. Игорь безразлично пожал плечами. Ту часть разработанного Шалеевым плана, что зависела от него, он выполнил безупречно. Иксайты получили точную наводку на объект, представляющий для них интересы. Судя по активности в сетивой связи в районе сектора наблюдения, Вейбер ведёт интенсивные переговоры. Должно быть со своими подручными. Все сигналы кодированы и пока не поддаются даже смысловой расшифровке. Шалиев заметно нервничал, и это выливалось в чрезмерную болтливость. Зная за собой эту привычку, он пытался бороться с ней, но так и не достиг заметных результатов. Ну давай же, Вайбер, давай, приговаривал он, поглаживая кончиками пальцев край клавиатуры. Дай нам знать, что ты клёну. И в этот момент на экране появилась картинка, снятая на расстоянии с планшета электронного блокнота Вайбера. План части сектора Лапласа с прямоугольником центрального склада в верхнем левом углу и звёздочками, отмечающими расстановку сил и ксайтов. Есть Радостно хлопнул ладонью по столу Шалиев и подмигнул Стинову. Он попался. Стинов изобразил ответную улыбку и сделал глоток из чашки со стывшим кофе. Через 15 минут после полуночи в специальный секретный файл руководителя комендантского отдела, предназначенный для особо важной информации, поступило сообщение с пометкой чрезвычайно срочно. Поднятый среди ночи с постели руководитель комендантского отдела Никас Сафарин скрыл файл на домашнем терминале инфосети. В сообщении говорилось о том, что сегодня ночью их сайты планируют произвести взрыв на центральном складе сектора Лапласа, загруженном месячной нормой продовольствия. Сообщение не было подписано, и отправителя установить не удалось, но то, что оно оказалось в особом файле руководителя, Код доступа, к которому имели лишь счётанные единицы, говорила за то, что отнестись к нему следует с полной мерой серьёзности. Продовольствие было самым дорогим товаром в сфере стабильности. И если месячные нормы для жилых секторов информационный отдел отпускал по вполне разумным ценам, на этом настаивал совет по сохранению стабильности, то всё, что поступало сверх установленной квоты, стоило баснословных денег. Потеря месячного запаса продовольствия чревата реальной возможностью голодного бунта в пострадавшем секторе. За 15 минут до часа ночи Никос Сафарин, одетый в безупречно отглаженный тёмно-синий цивильный костюм, решительной и быстрой походкой вошёл в свой рабочий кабинет, где его уже ожидали представители всех служб отдела. Прошу извинить меня, господа, за то, что был вынужден поднять вас среди ночи, сказал Сафарин, занимая место в начале длинного стола для совещаний. Но сложившиеся обстоятельства требуют незамедлительных действий. К 4 часам ночи последние контейнеры, прибывшие из сельскохозяйственной зоны, были загружены на склад сектора Лапласа. Дежурные, сделав последние отметки в картах приёма товаров, разошлись по домам. Вечером оставшиеся охранять склад комендантов заперли ворота и устроились в дежурке пить чай. Через полчаса двое комендантов отправились проводить плановый обход склада. Из троих, оставшихся в дежурке, двое дремали, устроившись на узких жёстких кушетках. Последний, самый молодой из всех, вызвал на моноэкран игру диверсант. погрузился в кровавую и бескомпромиссную схватку с виртуальным врагом. Игра настолько увлекла коменданта, что он не сразу обратил внимание на писк зумера системы внешнего наблюдения. Нажав кнопку паузы, он перевёл взгляд на монитор, транслирующий изображение с камеры над центральным входом. У ворот стоял, нерешительно переминаясь с ноги на ногу парень Одетый в спортивную куртку с перекинутой через плечо сумкой, комендант включил микрофон внешней связи. "В чём дело?" строго спросил он. Парень у ворот поднял голову и посмотрел прямо в объектив следившей за ним камеры. "Я из информационного отдела", сказал он. "Мы сегодня загружали к вам на склад наш товар". Комендант, естественно, не помнил в лицо всех, кто сегодня успел побывать на складе. «Тут такое дело», — замялся парень. «Потерял я где-то свой бумажник, а там у меня и удостоверение личности, и кредитка, и ключ от квартиры. Все обыскал, нигде нет. Должно быть, где-нибудь на складе обронил». «Никакого бумажника мы не находили», — сказал комендант. Он уже смотрел не на парня, а на моноэкран с игрой, оценивая сложившуюся позицию, пока он уверенно выигрывал. Ты бы взглянул, может быть, где-нибудь валяется, попросил парень. Слушай, приходил бы ты лучше днём, когда склад будет открыт, недовольно поморщился комендант. Да что же мне, на улице ночевать, закончил парень. А мне что, лазить под контейнерами искать твой бумажник? — резко ответил комендант. — Ну так пусти меня, я сам поищу. Я же и на работу завтра без удостоверения не попаду. — Не положено, — подумав, ответил комендант. — Да я и сам знаю, что не положено, — ныл, глядя в камеру парень. — Но ты-то человек или кто? Войди в мое положение. Что я, контейнер на себе у волокон? Наверняка же бумажник где-то там валяется. — Будь человеком, помоги! Я в долгу не останусь. Ладно, согласился наконец комендант. Только сначала зайди в дежурку, я твою сумку проверю. Конечно, о чём речь? Радостно улыбнулся парень. Комендант повернул ручку на панели автоматического управления складским комплексом, и рядом со створкой ворот открылась маленькая дверца. Парень сделал шаг через порог и исчез из поля зрения следившей за ним камеры. Следующую секунду он выхватил из расстёгнутой сумки тяжёлый металлический костыль и с размаха вогнал его в зазор между стеной и автоматической дверью. Следующим движением он достал молоток и тремясь сильными ударами загнал костыль в гнездо наполовину его длины. Вздрогнув от неожиданного грохота ударов, комендант, как подброшенный, вскочил на ноги. Сквозь верхнюю прозрачную половину пластиковой перегородки он увидел размахивающего молотком парня у двери. "Эй, ты что там делаешь?" закричал комендант. Одновременно с этим он дёрнул ручку дверного привода. Дверь дёрнулась. Надсадно взвыл движок привода. омерзительно заскрежетал сминающийся металл. Мощности дверного привода хватило только на то, чтобы сдвинуть дверную плиту не более чем на 5 сантиметров. На пульте перед комендантом замигала красная аварийная лампочка. Продолжая в пустой надежде давить ладонью на ручку дверного привода, комендант свободной рукой ударил по клавише сигнала тревоги. Пронзительно завыла сирена, и по всему складскому помещению включилось полное освещение. Ничего не понимая с просонья, вскочили с кушеток двое отдыхавших комендантов. Комендант, открывший и к сайту дверь, схватил дубинку и выбежал из дежурки. Парень у двери бросил молоток и сумку на пол. Теперь в каждой его руке было по большому крестообразному кристаллу с заостренными гранями. Синтетические кристаллы представляли собой экзотическое, редко встречающееся оружие. Они применялись главным образом для метания, но ими можно было сражаться и в ближнем бою, используя как нунты. Оба способа требовали мастерства и постоянных тренировок, поэтому лишь считанные единицы умели обращаться с ними. Но зато в руках мастера кристаллы превращались в смертоносное оружие. Раскрутив левой рукой кристалл над головой, Иксайд бросил его в бегущего коменданта. Тот увидел летящую ему навстречу сверкающую молнию и инстинктивно вскинул руку, в которой держал дубинку. Должно быть, он родился в сорочке. Острая грань срезала конец дубинки и, изменив направление полёта, кристалл про свистел рядом с плечом коменданта, распоров рукав френча. Не дожидаясь, когда Иксайд кинет второй кристалл, Комендант выдернул из ножен узкий метательный нож и бросил его снизу, лезвием вперёд. Нож вошёл и к сайту в левое подреберье. Скрикнув, парень выронил кристалл и обхватив живот руками, сложился пополам. Сделав шаг вперёд, он покачнулся и упал на пол. Комендант подбежал к ко входу и подцепив обрезком дубинки заклинившую дверь костыль, дёрнул его на себя. Тяжёлый удар в скулу отбросил его вглубь помещения. На какое-то время он потерял сознание. Когда же он снова пришёл в себя и понял, где находится, иксайты уже заполнили всю площадку перед входом. Их было около 30 человек, и почти каждый принёс с собой большую сумку или вместительный кейс. Двое иксайтов сразу же принялись вынимать удерживающий дверь косты. Орудия, принесёнными с собой инструментами, они легко справились с задачей, и дверь, гулко стукнувшись о косяк, захлопнулась. Тем временем часть иксайтов, побросав свою поклажу у входа и вооружившись широкими тесаками и электрошокерами, направились к дежурке, из-за пластиковой переборки, которой на них с изумлением и испугом смотрели ошарашенные коменданты. Збитый с ног комендант, про которого все как будто забыли, провёл рукой по рассечённой скуле. Взглянув на перемазанную кровью ладонь, он вдрогнул и, упираясь пятками в пол, начал суетливо отползать за ближайший контейнер. Оказавшись вне поля зрения захвативших склад их сайтов, он вскочил на ноги и побежал по проходу между рядами составленных один на другой контейнеров. Он рассчитывал добраться до расположенного у противоположной стены аварийного выхода, который можно было открыть вручную. Стараясь обогнать возможных преследователей, комендант бежал изо всех сил, так что сердце готово было выпрыгнуть из груди. И всё время в ушах у него стоял непрекращающийся надрывный вой сирены. Бег его был прерван внезапно. Из узкой щели между контейнерами на коменданта прыгнул человек, сбил его с ног и, придав его к полу, зажал рот широкой ладонью. "Спокойно", произнёс ему на ухо тихий, уверенный голос. "Ситуация находится под контролем". Державший коменданта человек ослабил медвежью хватку настолько, чтобы тот смог приподнять голову и осмотреться. Его окружали люди, одетые в такую же, как и он, тёмно-зелёную форму комендантов. Наблюдатель лежал на животе, вжавшись в узкий зазор между крышей жилого корпуса и перекрытием между секторами. На нём был халат хамелеон с капюшоном. Днём подобная маскировка бывала не особенно эффективна, поскольку мимикрирующая материя при ярком свете могла неожиданно начать переливаться всеми цветами радуги, с головой выдавая прячущегося под ней шпион. Одно око в полумраке, полностью сливаясь с тенями, оно служило идеальным прикрытием. Человек отложил в сторону бинокль с цифровым фотоувеличением изображения, используя который он следил за тем, что происходит у ворот центрального склада, достал радиотелефон и вызвал из памяти номер. Едва слышно пискнул зуммер, известивший, что его готовы выслушать. Порядок, тихо произнёс человек. «Икх сайты уже на складе. Я успел просканировать их сумки. Они набиты тротилом». «Отлично», — ответил ему Тихий, на редкость невыразительный голос с другого конца линии. «Продолжай наблюдение. Дай комендантам немного поразвлечься, а потом сделай всё как нужно, но не позже шести часов утра».